патриотическая В книге Захара Прилепина «Санька» юноша Нацбол спрашивает одного из героев, почему вы так любите это шипящее, свистящее слово «фашист». С удовольствием отвечу на этот вопрос. Я лично люблю слово «фашист», применительно к разного рода ксенофобам, потому что захваченное имя слово «патриот» хотелось бы у них отобрать. Это я патриот. А как же еще можно обозначить человека, вернувшегося из эмиграции? Вариантов только два. Либо я шпион, либо патриот. Но для шпиона я чересчур болтлива. Значит, нет сомнения в том, что я конкретно реальный патриот. Разница между патриотом и ксенофобом, по-моему, простая. Патриот любит свое, ксенофоб ненавидит чужое. Слово «патриот» значит совершенно другое. Это человек, радеющий за свою страну, за сильное государство. Россия исторически является империей. Когда-то она добровольно обзавелась кучей родственников, присоединила к себе множество младших братьев. Над этим старательно работали цари, министры, и генералы и просто рисковые ребята типа Ермака. В результате образовалась огромная территория под кодовым названием «Солянка-сборная». И вот тут чаяния националиста совершенно расходятся с чаяниями патриота. Нормальный патриот, вообще-то, из-за Беловежской пущи расстраивается. Но что греха таить патриоту, жаль каждого миллиметра земли и некогда звавшаяся российская империя а потом Советский Союз. Мечта нормального патриота – это возрождение коммунальной семьи народов с единым рублем и единой экономической зоной и с русским языком, как вторым государственным, на всех окраинах. Мечта нормального патриота – это идеализированный Советский Союз, плюс капитализм, минус советская власть. Но при этом сильная армия, много землицы, и вся эта нерушимая дружба народов России, которая некогда была объявлена советской властью. И вот еще парадокс. Настоящий патриот, он гордится, когда в его страну едут иммигранты. Может, они его и раздражают практически, но теоретически все эти годы настоящий патриот завидовал Америке и думал, «Ну что ж, туда-то все едут, а от нас все уезжают». И мечтал, а вот станем мы крутые, и к нам тоже все захотят. Все прямо по песне Щербакова, написанной в середине девяностых, когда народ валом валил за кордон. Песня, мечта о том, что хорошо бы все хотели к нам, а не от нас. Ни колёс грузовых не страшась, ни толпы многоногой, Наотрез, отвратясь от любой посторонней потребы, Целый век я бы мог без помех наблюдать за дорогой, День за днём, как ни в чём, всё сидел бы себе и смотрел бы, Лишь бы гравий хрустел под пятой крепыша эмигранта, И оковы его сундука под звездой золотились, Лишь бы эхом в разлёт от холмов, расходясь семикратно, Ныл рожок путевой, и повозки катились, катились».